Я не имею сейчас возможности подробно осветить всю эту трудную и сложную работу, но смею домыслить, что хотя первоначальная структура и сущство работы претерпело значительные изменения, фундамент для ныне действующего Госснаба СССР был заложен тогда в первый период создания Государственного комитета по материально-техническому снабжению народного хозяйства СССР. Поэтому При возможности я в расширенном варианте освещу подробнее работу Госнаба того периода. Как заместитель председателя Совета министров, я ведал работой Минтяжстроя, Минстроя материалов, комитета по делам архитектуры и другим. В особой мере я председатель Госнаба, заместитель председателя Совета министров, а занимался материально-техническим обеспечением и всех видов транспорта железнодорожного, речного, морского, автомобильного и авиационного. И как член Политбюро я занимался общегосударственными, общепартийными делами, в том числе выезжал по поручению в Политбюро на места. Еще в августе 1952 года ЦК опубликовал постановление Пленума ЦК о созыве в октябре 1952 года 19-го съезда партии. ЦК опубликовал одновременно проект директив 19-го съезда партии по пятому пятилетнему плану развития СССР на 1951-1955 годы и проект устава ВКПБ. ЦК предложил всем партийным организациям развернуть широкое обсуждение в партийных организациях этих проектов и всех вопросов съезда. Я знаю, как широко и глубоко обсуждали члены партии, в том числе Москвы, Украины, Ленинграда, вопросы к съезду, как широкие рабочие и колхозные массы развернули социалистическое соревнование на встрече 19-му съезду партии. То же самое было и во всех организациях партии. С'езд открыл кратким вступительным словом товарищ Молотов. С отчётным докладом ЦК ВКП(б) выступил секретарь ЦК товарищ Маленков. Отчётный доклад ЦК показал, какой великую, героическую полосу прошла наша родина под руководством своей героической партии. И я ЦК его руководителя товарища Сталина и советского правительства содержит на величайшая историческая победа над фашистским врагом широко показаны героические усилия народа по восстановлению народного хозяйства и поставлены новые большие задачи партии рабочего класса колхозного крестьянства и всего народа После глубокого и широкого обсуждения отчётного доклада ЦК КПБ 19-й съезд принял следующую резолюцию: заслушав и обсудив отчётный доклад секретаря ЦК КПБ товарища Маленкова о работе ЦК КПБ, постановляет: одобрить политическую линию и практическую работу ЦК КПБ. Это решение было принято единодушно. Деятели по пятилетнему плану, который съезду доложен тройь с соборов, были приняты с внесёнными делегатами съезда поправками. Съезд утвердил доложенный тройь сим хрущёвн внесённый центральным комитетом изменения в устав ВКП(б). Съезд заслушал доклад товарища Когановича о предложениях политбюро ЦК ВКП(б) по переработке программы партии и принял в следующую резолюцию. 19-й съезд партии устанавливает, что за период с 8-го съезда партии 1919 год, когда была принята существующая программа партии, произошли коренные изменения как в области международных отношений, так и в области строительства социализма в СССР, в связи с чем, Вред положений программы и изложенной в ней задачи партии, поскольку они уже осуществлены за этот период, не соответствует больше современным условиям и первым задачам партии. Исходя из этого, съезд постановляет: первое считать необходимым и своевременным произвести переработку существующей программы партии.